здравствуйте здравствуйте господа громко сказал андрей изображая самую благодушную улыбку прошу прощения проклятые автобусы набиты битком пришлось пешкадралить дралить от самой стройки он принялся пожимать руки потную лапещуки хады вялый плавник варейкиса горст сухих костей финансовой тетки какого черта она ко мне приперлась что ей тут могло понадобиться и чугунную лопату насупившегося новичка я думаю даму мы пропустим вперед говорил он мадам прошу вас это финансовые тетки что нибудь срочное есть это вполголоса омали благодарю вас он взял протянутую телефонограмму и распахнул дверь в кабинет прошу мадам прошу На ходу, разворачивая телефонограмму, он прошел к столу, глядя в бумагу, показал тетке рукой на кресло, потом сел сам и положил телефонограмму перед собой. Слушаю вас. Тетка затарахтела. Андрей, улыбаясь уголками губ, внимательно ее слушал, постукивая карандашиком по телефонограмме. Все было ему ясно с первых же слов. «Простите», — прервал он ее через полторы минуты, — «я вас понял. Собственно, у нас не принято принимать людей по протекции, однако в вашем случае мы, несомненно, имеем дело с неким исключением. Если ваша дочь действительно настолько интересуется космографией, что занималась ею самостоятельно еще в школе, позвоните, прошу вас, моему заведующему кадрами. Я поговорю с ним». Он встал. Несомненно, такие амбиции у молодежи надлежит всячески приветствовать и поощрять. Он проводил ее до двери. — Это вполне в духе нового времени. Не благодарите меня, мадам, я просто выполнил свой долг. Всего наилучшего. Он вернулся к столу и перечитал телефонограмму. Президент приглашает господина советника Воронина в свой кабинет к 14.00. Все. По какому делу? Зачем? Что с собой иметь? Странно. Скорее всего, Фриц просто соскучился и хочет потрепаться. Четырнадцать ноль ноль — это время обеденного перерыва. Значит, обедаем у президента. Он снял трубку внутреннего телефона. Амалия, давайте Кихаду. Дверь отворилась и вошел Кихада, ведя за собой за рукав спортивного юнца. — Хочу представить вам, господин советник, — начал он прямо с порога, — вот этого молодого человека, Дуглас Кетчер. Он новичок, прибыл всего месяц назад, и ему скучно сидеть на одном месте. — Ну, — сказал Андрей, засмеявшись, — нам всем скучно сидеть на одном месте. Очень рад, Кетчер. Откуда вы родом? Из какого времени? — Даллас, штат Техас. Неожиданно глубоким басом проговорил юнец, стеснительно улыбаясь. — Шестьдесят третий год. — Что-нибудь кончали? — Нормальный колледж. Потом много ходил с геологами. Разведка нефти. — Отлично, — сказал Андрей. — Это то, что нам нужно. Он поиграл карандашом. Вы, возможно, не знаете этого кетчера, но у нас здесь принято спрашивать, почему? Вы бежали или вы искали приключений, или вас заинтересовал эксперимент?» Дуглас Кетчер насупился, взял в кулак правой руки большой палец левой, посмотрел в окно. «Можно сказать, что я бежал», — пробубнил он. «У них там президента застрелили», — пояснил Кехада, утирая лицо платком прямо у него в городе. — Ах, вот как, — сказал Андрей, понимающе. вы каким-то образом попали под подозрение? Юнец замотал головой, а Кихада сказал, — Нет, не в этом дело, это длинная история. Они возлагали на этого президента большие надежды, он был у них кумиром, словом, психология. — Проклятая страна, — изрек юнец, — ничто им не поможет.